Николай Шпанов Поджигатели Книга первая Роман Дилогия Москва Издательство Советский писатель 1952 год Эпиграфы Надо объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается. Ленин Я не знаю, удастся ли господину Черчиллю и его друзьям организовать после Второй мировой войны новый военный поход против Восточной Европы. Но если им это удастся, что маловероятно, ибо миллионы простых людей стоят на страже дела мира, то можно с уверенностью сказать, что они будут биты так же, как они были биты в прошлом». Сталин. Отгремели залпы 20 тысяч орудий советской артиллерии. Гитлеровский Берлин лежал у ног советской армии. Русский солдат зашел на дымящиеся развалины Рейхстага и поглядел на восток. Он глядел долго, сосредоточенно, и ему казалось, что он видит все дороги, пройденные за четыре года от могучей Волги до этой вот шпрея видит все могилы, через которые пришлось ему перешагнуть, чтобы прийти сюда, к этим закопченным камням, видит все сожженные советские города и села, скорбным дымом которых пропахла его гимнастерка, видит родную Москву с Кремлем и Мавзолеем. Солдат глядел и видел гордо высящуюся на Волжском откосе твердыню Сталинграда и овеянный духом Ленина его град на Неве и обожженную солнцем матросскую кровь на священных камнях Севастополя. У ног солдата дымились развалины, Побежденной фашистской столицы, а он все глядел поверх них, Вспоминая страдания и горе родных советских людей, Раны, кровь, смерть и жгучую ненависть, Которая привела его вот сюда, в черное логово фашизма. Солдат долго стоял и смотрел на восток. Потом вздохнул и обернулся на запад. и снова глядел, так пристально и долго, будто прослеживал мыслью все, что знал о нем. — Ну что ж, они получили то, что заслужили, — сказал он вслух, и еще раз, оглядев мертвые камни, стал спускаться. Внизу, под остатками портала, он поднял зазубренный осколок снаряда и стал писать по густо закопченному камню колонны. Рука солдата была непослушной от походной усталости. Буквы выходили неровные, но они ярко белели и были видны издалека. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» Это было в мае 1945 года, на второй день победы.